Глава тридцать первая. Глядя на сырость и убогость, Томас пожалел, что вокруг некромешная темень. Пол и стены — бетон, крашенный в тускло-серый цвет. Тут и там подтеки воды. Через каждые несколько десятков шагов в стенах попадались двери, большей частью запертые. Светильники на потолке, почти все разбитые, покрывал толстый слой пыли. В целом местечко производило впечатление населенного призраками склепа, и название «подвалы» казалось очень даже подходящим. Для чего же построили их изначально? В качестве подземных переходов между зданиями на случай дождя, или аварийных выходов, или пути отступления при катастрофической солнечной активности и нападении сумасшедших? Коридор сменялся коридором, Томас и бренда почти не разговаривали, на развилках или перекрестках, сворачивая то налево, то направо. Энергию, полученную от недавнего завтрака, организм Томаса истратил быстро. Через несколько часов удалось уговорить девушку остановиться и перекусить. «Я так понимаю, дорога тебе известна?» — сказал Томас, когда они вновь отправились в путь. Для него все коридоры выглядели одинаково, грязные, темные и, если не сырые, то пыльные. В них царила тишина, нарушаемая только отдаленной капелью и шелестом одежды при ходьбе. Подошвы ботинок глухо ударялись о голый бетон. Бренда вдруг резко обернулась и, посветив Томасу в лицо фонарем, прошептала «Страшно?» Подскочив на месте, Томас оттолкнул девушку. «Хорош придуриваться!» — прикрикнул он. Себя же Томас чувствовал да нельзя глупо. Сердце от страха чуть не разорвалось. «Ты выглядишь как...» Бренда опустила фонарик, но взгляд у был устремлен Томасу прямо в глаза. «Как кто?» «Забей!» «Как шиз?» Томаса... Будто полоснули ножом по сердцу. Он и не думал о Брэнде подобного. «В общем, да», — буркнул он, — «прости». Развернувшись, бренда пошла дальше. «Я и есть шиз, Томас. У меня вспышка. Значит, я шиз. И ты тоже». Томас нагнал ее. «Ты еще не конченый шиз. И я пока не перешел черту». «Сбрендить мы не успеем, нас вылечат!» «Лучше бы крысуну не врать!» «Жду не дождусь! И, кстати, я точно знаю, куда идти! Спасибо, что веришь мне!» Они продолжали путь, минуя поворот за поворотом, один длинный коридор за другим. Неспешное упражнение, мерная работа ног помогало Томасу не думать о бренде и он чувствовал себя намного лучше, чем в последние несколько дней. Разум словно погрузился в полудрёму, подкидывая воспоминания о лабиринте и Терезе, в основном о ней. Наконец, Бренда привела его в просторную комнату, из которой в разные стороны тянулось множество коридоров. Здесь, наверное, сходились туннели от разных зданий, «Центр города?» — спросил Томас. Бренда присела возле стены, и он к ней присоединился. «Типа того», — ответила девушка. «Видишь, полпути границы проделали». Хорошая новость. Правда, Томас не мог избавиться от ощущения, что подвел остальных. Где сейчас Минха, Ньют, да и все Глейдеры? Надо было поискать их. Проверить не вбедели. Вот же он, гад! А может, они давно покинули город? От резкого звука будто лопнула лампочка. Томас очнулся. Бренда стрельнула лучом фонарика назад. Туннель, из которого они вышли, полнился тьмой, разве что чернели на сером фоне потеки воды. «Что это за звук?» — прошептал Томас. «Старая лампочка!» — совершенно равнодушно ответила Бренда и отложила фонарик на пол, лучом в сторону стены напротив. «С чего это старой лампочке лопаться? Вот так, на ровном месте?» «Понятия не имею. Крыса раздавила». «Ни одной крысы тут не видел, тем более они по потолку не бегают». Бренда насмешливо глянула на Томаса. «Да, ты прав, это была летучая крыса, рвём когти!» Томас нервно хихикнул. «Оборжаться!» Раздался ещё хлопок, а за ним иной звук, как будто стекло рассыпалось по полу. Последние сомнения пропали. Кто-то точно идёт за брендой и Томасом. И вряд ли это глейдеры. Больше похоже на людей стремящихся напугать беглецов, до да дрожи в коленях. Даже Брэнда не смогла скрыть эмоций. Когда их с Томасом взгляды пересеклись, юноша прочел в ее глазах беспокойство. «Вставай!» — шепотом велела она. Они поднялись на ноги одновременно. Тихо и быстро застегнув рюкзаки, Брэнда еще раз стрельнула фонариком назад в коридор. «Ничего!» «Пусто!» «Проверим, что там!» В тишине туннеля ее голос прозвучал очень громко. Любой, кто притаился в коридоре, мог расслышать их разговор. «Проверим?» Такой дурацкой идеи Томасу не предлагали. «Нет, сама сказала, рвем когти!» «Чего? И позволить вот так нас преследовать? Или дать им дружков собрать?» чтобы засаду нам устроили. Лучше сразу обо всем позаботиться». Схватив Бренду за руку, Томас заставил ее направить луч фонарика в пол и, наклонившись, зашептал на ухо. «Вдруг нас заманивают в тот коридор. На полу в нем нет ни единой стекляшки. Значит, кто-то бьет лампочки на потолке». «Если у них достаточно людей для атаки», возразила Бренда. Чего ради заманивать нас в коридор? Глупо. Проще выйти сюда и убить нас. А что? Логично. Тогда еще глупее сидеть здесь и лясы точить. Что будем делать? Давай просто... Начав говорить, Бренда нацелила фонарик на проход в коридор. И тут же умолкла. Глаза ее расширились от ужаса. На самой границе светового пятачка Томас увидел мужчину, похожего на призрака. Слегка подавшись вправо, чужак судорожно подергивал левой ногой. Пальцы левой руки то и дело нервно сжимались. Мужчина был одет в темный костюм, некогда опрятный и элегантный, но теперь грязный и в потеках воды или иной мерзкой жидкости на коленях брюк. Детали Томас заметил мельком. Больше всего внимание приковала к себе голова. Томас смотрел на нее словно зачарованный. Лысый череп, как будто волосы выдрали, оставив на их месте кровоточащие струпья. Влажное, мертвенно-бледное лицо в язвах. Кровавое мессиво на месте одного глаза. Носа нет, лишь две щелочки под лохмотьями кожи. Губы разошлись в стороны, обнажив стиснутые по звериному оскаленные зубы, переводя взгляд с бренды на томаса мужчина злобно посверкивал гуцелевшим глазом потом он булькая от чегого томас вздрогнул произнес всего несколько слов настолько неуместных, что от этого стало только страшнее сунул нос в чужой вопрос. Отхватили, как не рос. Глава тридцать вторая Из груди Томаса вырвался тихий крик. Он даже не слышал его, просто почувствовал. Бренда стояла рядом, пригвожденная к месту, не сводя луча фонарика со страшного незнакомца. Тот тяжело шагнул им навстречу, размахивая для равновесия правой рукой. «Сунул нос в чужой вопрос!» В горле у него с отвратительным звуком лопнул пузырь слизи. «Отхватили! Как не рос!» Затаив дыхание, Томас ждал, что предпримет Бренда. «Ясно вам!» — спросило страшилище, пытаясь вылепить из-за широкую ухмылку. «Сейчас оно напоминало животное!» готовая броситься на добычу. «Как не рос! Отхватили! Сунул нос в чужой вопрос!» Он разразился влажным смехом, и Томас испугался, что больше никогда не сможет спать спокойно. «Да, все ясно!» — ответила Бренда. «Смешно!» Она ловко вытащила из рюкзака консервную банку, и прежде чем Томас успел подумать, «Хорошо это или надо остановить Бренду?» Запустила ею Шизу в морду. Шиз завопил, и у Томаса кровь застыла в жилах. В комнату потянулись другие. Сначала двое, потом трое, четверо. Мужчины и женщины, они выползали из тьмы и становились позади первого Шиза. Все как один давно перешедшие черту. Отвратительные, пожранные вспышкой, в язвах с ног до головы, жаждущие крови и безносые. «Не так уж и больно», — похвалился главный шиз. «У тебя, милый носик, мне ой, как хочется новый нос!» Облизнув губы, псих снова оскалился. язык его представлял собой омерзительную, покрытую шрамами пурпурную мочалку, словно шиз от нечего делать жевал ее. И моим друзьям тоже. В груди, будто исторгнутый желудком ядовитый газ, растекся страх. Теперь понятно, во что под конец превращается инфицированный вспышкой. Томас видел больных в финальной стадии из окна спальни. Но там ребят защищали решетки, здесь ничего. Ужас подобрался вплотную, лица шизов казались примитивными, лишенными последней капли человеческого. Главный псих сделал шаг навстречу Томасу и Бренде, потом еще. Пора бежать. Бренда не сказала ни слова, да и не надо было. Едва она зашвырнула в морду Шизу второй банкой, Томас развернулся и побежал вместе с девушкой. Позади раздались вопли, словно боевой клич армии демонов. Луч фонаря скакал по полу и стенам, высвечивая тут и там повороты. У Томаса и Брэнды имелось преимущество. Шизы медлительны, их тела изъедены болячкой. Однако вдруг где-нибудь в глубине туннелей беглецов поджидают другие психи. Бренда остановилась, потом резко свернула направо, потянув за собой Томаса. Тот слегка пошатнулся, но быстро восстановил равновесие и набрал нужный темп. Злобные крики и свист поутихли. Бренда взяла влево, затем вправо и погасила фонарик. Ходу, впрочем, не убавило. «Ты что задумала?» — спросил Томас, боясь врезаться в стену. Он вытянул перед собой руку. Бренда в ответ шикнула. «Надежна ли она?» Томас доверил ей свою жизнь, но тогда просто выбора не оставалось. Да и сейчас его нет. Бренда вновь остановилась, на сей раз надолго. В темноте они с Томасом тяжело дышали, восстанавливая пульс. Шизы вопили где-то позади, сокращая разрыв. — Так, — прошептала Бренда, — где-то здесь. — Что? — Надежная комната, убежище. Нашла его, когда лазила по подвалам. Шизы о нем не допетрят, идем. Бренда за руку протащила его через узкую дверь. Затем потянула на пол. Тут старый стол. Нащупал? Она положила ладонь Томаса на гладкую деревянную поверхность. — Ага, есть. Береги голову. Проползем под столом и через небольшой желоб в стене в убежище. Для чего оно здесь, не знаю. Шизы его не отыщут, даже с фонариком. Хотя вряд ли он у них есть. Томас уже хотел спросить. Как же они сами обойдутся без фонарика? Однако решил не терять времени. Бренда уже ползла вперед. Опустившись на четвереньки, Томас стал пробираться следом. Пальцы его при этом то и дело задевали подошвы ботинок Бренды. Через квадратный желоб вползли в узкую вытянутую комнату. Томас на ощупь попытался определить ее размеры. Потолок был всего два фута высотой, и дальше пришлось тоже ползти. К тому времени, как Томас добрался до Брэнди, девушка устроилась на боку, спиной к торцу. Он какое-то время улегся в той же позиции, лицом к выходу, спиной к Брэнди, чувствуя затылком дыхание девушки. «Очень удобно, скажу я тебе. Молчи!» Томас прополз чуть в сторону, пока не уперся головой в стену. Притих и стал дышать глубоко и медленно, прислушиваясь, не идут ли шизы.